Веселая пациентка и грустный психиатр. С того самого кануна дня Святого Валентина я твердо решила забыть о г л у б о г л а з о м Санте этажом ниже. У меня без него было полно дел. Впереди была весна, работа спорилась как никогда. Хотелось наряжаться и покупать себе подарки, а для этого нужны были деньги. Поэтому я работала все больше. Домой приходила поздно и сразу падала в кровать. Чем там соседи снизу занимаются? Мне уже было все равно. Вот только мусор я стала захватывать с собой, чтобы выкинуть его в контейнер по пути к остановке. Просто на всякий случай, мало ли. Да еще не удержалась и когда Инна с е м ё н о в н а в очередной раз порадовалась за меня, как здорово подошли таблетки. спросила, кто же такой Максим и г о р е в и ч что мудрился с одной попытки подобрать мне лекарства? А Максим у нас заведующий неврологии в дневном стационаре. Отмахнулась она. Умный мальчик, уже одну докторскую защитил, набирает материал для второй. Я хмыкнула. Выглядит как типичный раздолбай, выезжающий на улыбках и комплиментах. Ну, это в психотерапии улыбки ему помогают, а в неврологии улыбайся не улыбайся. Физические повреждения от этого не испарятся. Так что не сомневайтесь, профессионал он отличный. И не только в неврологии. Спустя неделю после знаковой встречи у м у с о р о провода я нашла в почтовом ящике две книги и записку с десятком контактов психотерапевтов на выбор. Книги были о депрессии и тревожности и оказались на редкость интересным чтением. Никогда бы не подумала. Вообще не любила нон-фикшн, но после них даже прошлась по книжным в поисках еще чего-нибудь интересного по психологии. Увы, большинство книг, обещающих и с ц е л е н и е от душевных скорбей, были полны самолюбованием авторов и эзотерической чушью. Первый же из психотерапевтов в списке с радостью взял меня, услышав, что его порекомендовал Максим Игоревич Морозов. Так что за одно я узнал и фамилию, хотя зачем она мне. И так одни неприятности от этого Максима Игоревича. Как-то раз пришлось задержаться у дома и старательно делать вид, что счищаю с сапог снег, читаю объявления и фотографирую веточку заснеженной рябины. Лишь бы не столкнуться, с з а х о д я щ е й в подъезд с а м о уверенной брюнеткой, той самой снегурочкой, которую я опознала как соседку снизу в новогоднюю ночь. Ехать с ней в одном лифте было бы уже слишком. Но как бы старательно я ни вглядывалась в промокший листочек с призывом сходить на ярмарку алтайского меда и белорусского трикотажа, один глаз все равно косил в сторону Катюши. Черт бы побрал ее три оргазма! Эта женщина, как будто специально была создана в глубинах Ада для культивации комплексов у депрессивных о д и н о ч е к Блестящие волосы, рассыпавшиеся по воротнику голубоватой норковой ш у б к и пухлые губы, идеальная кожа, сумочка за пять моих зарплат и бесконечно длинные стройные ноги. И да, острые каблуки так вбивались в асфальт, что она могла бы взобраться на верест. Не пользуясь дополнительными приспособлениями. На следующее утро я пробежала пять километров, а потом пошла косметологу, маникюрщице и стилисту. На 8 марта на работе я получила пять букетов, три коробки конфет и приглашение в театр. Возвращаясь домой, сияющая, хмельная от шампанского, слегка безумная от м а р т о в с к о г о шального ветра, я думала. Но почему я раньше не решилась пойти к врачу? Зачем были эти два года уныния и серости? Два года из моей единственной и неповторимой жизни. Апрель сиял ярко голубым небом, напоминающим мне глаза Максима Игоревича, чтоб его черти побрали. Поэтому на небо я не смотрела. Я смотрела на бегущие под рыхлой коркой снега ручьи, на набухающие почки. в зеркало и на свой мессенджер, где множились сообщения от мужчин, которые просто как сцепи сорвались. Если я выходила на улицу и со м н о й никто не знакомился, я на всякий случай щипала себя. Вдруг сплю, но уже через пару минут подходил какой-нибудь симпатичный парень и все становилось на свои места. Временами у меня случались рецидивы. Я плакала в кабинете психотерапевта. Конечно, я не могла ему сказать, о ком плачу. Только уточнила, что это совсем не тот, о ком я рыдала на пустом ёлочном базаре в последний день года. Что ж, это и есть здоровье, когда каждый день болит в новом месте. Оптимистично заявил мне терапевт, и я расслабилась. до такой степени, что однажды, возвращаясь с вечеринки, была в таком отличном настроении, что поленилась ждать лифта и побежала по ступенькам пешком. Еще полгода назад я уставала, поднимаясь на второй этаж, а тут взлетела на пятый, даже не запыхавшись, почти на пятый, потому что на четвертом наткнулась на сидящего на лестнице Максима. В пальцах у него была сигарета, а цвет глаз напоминал уже не небо. а его отражение в м у т н о й б е н з и н о в о й л у ж е Нина. Он быстро затушил сигарету и встал. Привет. Неловко сказала я, не зная куда д е в а т ь с я Ты очень красивая, сказал он, рассматривая меня беззастенчиво и нагло. Особенно когда улыбаешься. Тебе идет. Ему бы тоже шла улыбка, но увы. Сейчас ее не было. Он вообще выглядел не очень хорошо, словно рубашка, которую еще в л а ж н о й запихнули в глубину шкафа, а теперь достали и забыли погладить. Вроде видно, что раньше был сияющим и красивым, но сейчас какой-то помятый и усталый. Что-то случилось? Спросила я сама себя ругая за продолжение разговора. Пусть его к а т ю ш а утешает, я да тут при чем? Нет, то есть, да. Он з ъ е р и л светлые волосы, уводя взгляд в сторону. Неважно. Я рад, что у тебя все хорошо. Зато у тебя плохо. Бывает. Пожал он плечами. Ты же психолог, удивилась я. Разве ты не должен решать все проблемы щелчком пальцев? Это не так работает. Покачал он головой. То, что я понимаю, что со мной, не делает происходящее легче. Я могу как-то помочь. Ну блин, зачем я это делаю? Где он и где я? Чем я могу ему помочь? Максим о щ у т и м о поколебался, прежде чем не ответить. Можешь. Он резко вздохнул. Вызови такси, пожалуйста. У меня даже телефона нет. Комментарии я оставила при себе, хотя, конечно, хотелось задать десяток вопросов и немного поехидничать на тему прекрасной Катюши, выставившей мужика на лестницу в одной футболке и без телефона. Хорошо, без проблем. Я потянулась к карману. Только там какой-то апокалипсис. Сама ждала машину почти час. Ничего страшного. Просто скажи мне, когда подъедет. Хм. Я посмотрела на экран. Обещают, что через полчаса. Хорошо. Максим снова сел на ступеньки. Спасибо. Будешь тут сидеть и ждать? Удивилась я. На улице еще холоднее, хмыкнул он. Пойдем, сказала я, дергая его за рукав футболки. п о й д ё м ко мне, чаю выпьешь, а то и правда заболеешь.